Глава 12. Кремль. Как только за частью соратников Сталина закрылась дверь в его кабинете, вождь строго посмотрел на Ворошилова. «И почему ты воздержался?» – спросил Сталин. Последнее время Клим все больше и больше отдалялся от Сталина. Не то, чтобы он примкнул к кому-то, просто при каждом удобном случае пытался воздержаться от принятия нужных Сталину решений. «Я просто не очень хорошо представляю, как такая система, которую ты принял, будет работать», – огрызнулся ему Ворошилов, чем очень удивил Сталина. «Клим, перестань хитрить. Я же тебя знаю. Если бы ты сомневался, то пришел бы посоветоваться ко мне», – навис над сидящим народным комиссаром по военным и морским делам СССР Сталин и оскалился в жесткой улыбке. «У тебя сейчас другие советчики. Все так же Муру ответил ему Ворошилов. «Это ты намекаешь на горячо любимого тобой византийца?» Понял, куда клонит его соратник. А зря. Да, он много говорит и враждебный нам, но немало и делает, и не только у нас, но и во Франции, для нас. Зарегистрировал несколько изобретений, построил большой дом, финансировал фильм, которому все предвещают успех после первых прокатов. Надо, кстати, попросить, чтобы и нам привез его копию, чему-то улыбнулся вождь и продолжил. А наш фильм «Спасти Италию» вспомни, ведь он тоже нам посоветовал. Фильм почти уже окупил нашу спасательную экспедицию, да еще это позволило найти подход к самому у Берто Нобелю. А ты посмотри, как оживился Азовский район. А как порт и как заработали? Ты разве не в курсе, что у нас только Одесса на Черном море развитый порт? А какой грек тебе адмиральский корабль привез? Буденный в полном восторге. Сказал, что на Западе только миллионеры на таких ходят. Не знаю, не видел. Зато я знаю, что он там втихаря золото и другие ценности у нас скупает. Буркнул на этот нарком. Ты думаешь, я этого знаю. семён мне уже об этом докладывал. Но пусть уж лучше он, чем другие. А то, что он привозит, я чуть ли не поштучно вынужден распределять. Это как? А уголь, по словам наших товарищей, он вообще в Ливан возит почти даром. Другие этим заниматься для нас просто не хотят. Так что пусть скупает, пока он не сильно наглеет. А то, что уже два покушения на него у нас, это как? И заметь, шум он не поднимает, усмехнулся на ответ Ворошилова Сталин. только стреляет. Из таких-то прибылей которые он получает от нас. А семён всегда к греку хорошо относился. Чем только этот буржуй его купил, он всех вас покупает, и ты уже становишься другим. «Сам уже обуржуеваешься», — съездил в Сталину, что раньше за ним такого не замечалось. И я даже знаю, чьи это слова. Если твоя жена не прекратит вмешиваться в политику, а ты ей все докладывать, ты... Опять рассердился на это Сталин. Сколько уже можно терпеть эту женскую прихоть? Сколько он уже предупреждал своих товарищей, чтобы их жены не лезли в управление страной? Но видно, не помогает. Нет-нет, Катя тут ни при чем. Тут же сменил тон Ворошилов, понимая, что перегнул палку со своей близкой советницей. Да что вы себе за жен тогда повыбивали? Одна гуляет направо и налево, вторая во власть постоянно лезет через тебя. Может мне ее наркомом вместо тебя назначить? Ох, не зря Грек предупреждал, что нужно контролировать жен чиновников на самом деле так это и было. Если кто думает, что это не так, может сравнить со своей семьей. Как часто его жена влияет на его решение. Поэтому правитель должен быть или свободен, или иметь гарем. Раньше настоящие правители это знали, а сейчас, когда для них это только должность, оправят миром семьи. Многие жены высокопоставленных советских чиновников оказывали слишком большое влияние в той или иной степени на своих мужей и их решения. У многих были родственники за границей, а через них на политику и СССР влияли американские еврейские банкиры. В конечном итоге Сталину это настолько надоело, что он принялся их сажать или ссылать за Урал. Жаль только, что слишком поздно он это понял. То же самое произ... произошло и потом, когда вместо пьянствующего Ельцина страной управляла его дочка Юмашева Татьяна. К чему это привело, мы все хорошо видели. Примечание автора. Чем бы их только занять? Коба. Давай чайку горячего закажем. Не на шутку испугался за жену Ворошилов. А то еще Сталин последует примеру Буденного и задумает и отправит его любимую голду в Африку. Сталин тут же поднял трубку телефона и заказал поскребышеву принести горячего чаю. Сталин, словно тигр в клетке, померил несколько раз кабинет шагами и, наконец, сумел обуздать свое раздражение. «Ты ознакомился с докладом Бородина по поводу КВЖД. Что думаешь? Справитесь?» Немного остыл Сталин. Он еще не осознал полностью влияние еврейских жен своих соратников на политику страны, но уже после слов грека стал задумываться. «Ну, ты же послал миссары к этим кизекам. Поменял наших китайских коммунистов на буржуев. Опять принялся за своего Рашилов. Клим, ты случайно не болен? «Ты что, меня специально сегодня хочешь вывести из себя?» Недовольно ответил на это вождь. «Да Китаем сейчас Убаревич занимается. Я ему поставил задачу. Заодно пусть испытает всю новую технику и тактику». Ворошилов сменил тон. Понял еще немного, и уже тогда он вместе с женой отправится за Урал или в какое-нибудь долгое и никому не нужное путешествие, как Крупская с Молотовым. «А ты что тогда делал?» Удивился на это Сталин. Ездил на московский обозный завод, а потом принимал представителей с предприятий Брянской и Пензы, а тут же Ворошилов. Напомни, о чем речь, не понял Сталин, он просто не успевал следить за всем, и приходилось доверять соратникам. А как показывала практика, это не всегда правильно. Если ты помнишь, что после испытания багги мы приняли решение больше не производить тачанки. Эти заводы теперь будут производить разные дома на колесах для военных, тут же изменил тему Ворошилов, боясь за последствия. Очень хорошо. Кстати, опять же, Грек это и подсказал. «Ну и что там с баги?» — не понял Сталин, что пытается обратить его внимание Ворошилов. «Конструкция простая, а вот двигатель, коробка передач...» «Сейчас конструкторское бюро нашего авиазавода номер 4 разрабатывает новую модель, чтобы использовать части от авиадвигателя М11. Там еще много упирается в качество металла. Работаем!» — пытается реабилитироваться Ворошилов. «Хорошо, но не упускает этот вопрос из вида». А что у нас на границе с Польшей? Если будет интервенция, когда мы ввяжемся в войну в Китае, мы это отобьемся. Также я тебе и Корку ставлю отдельную задачу. Разработать план захвата финских островов в Финском заливе и, по возможности, в Балтике в сторону Прибалтики, если Финляндия будет участвовать в вооруженном конфликте. Не повелся на сладкие речи Ворошилова Сталин. Да, Корк и некоторые другие уже давно предлагают ответить Финляндии. Тем более, когда мы начали активно бороться со всей контрабандой. Да еще и часто ловить прибалтийских и польских контрабандистов. Вот только купленные эсминцы слишком заметные, и осадка у них больш... Нужны большие катера. На удивление Сталина четко ответил Ворошилов. А для этого мне опять придется обратиться к Греку. Потому что твои военные атташе купить нам нужные катера в Америке не могут. Почему? у них же есть вся нужная им информация, не говоря уже о твоем любимце бакауре который ничего толкового сделать так и не может. «Все, хватит, иди занимайся делами, а то сейчас поссоримся», выпроводил из своего кабинета Ворошилова и недовольной мягкостью соратников к своим женам Сталин. Сталин прошелся по кабинету и стал вспоминать утренний демарш соратников. Быстрое разделение и назначение в ОГПУ многим не понравилось, особенно когда Сталин выделил на это деньги со своих фондов. Понятно, что это была не только борьба за власть, но и за получаемые деньги и вещи. Причем, что поразило многих, что Сталин выделял не бумажные а серебряные и медные фонды для сотрудников, что еще больше послужило накалу страстей. Сам Сталин поначалу не сильно обратил на это внимание. Ну назначили, ну выделили, и что?» А тут целый Демарш. Занятый посевной, промышленностью, и в особенности в последнее время в Рабкрине, он физически не успевал следить за всем. Налаживание новых образцов промышленности проходило очень туго. Слишком много брака. Большая себестоимость продукции подрывали безопасность страны. Население очень неохотно покупало новую советскую продукцию, предпочитая импортную. «Вызови мне Бубнова». Через некоторое время размышлений отдал команду по Скребушеву Сталин и сам сел в засол с документами. Вызывали Иосиф Виссарионович. Через два часа появился Бубнов. проходи андрей сергеевич почему «Проход остался назначением. Хотел полностью командовать ОГПУ? Да не смущайся, я все видел, сделал приглашающий жест руками хозяин кабинета. Я не понимаю, почему и зачем мы разделили ОГПУ, осторожно ответил вошедший. Потому что работают плохо. Потому что не поймешь, кто за что отвечает, и кого надо награждать или наказывать, покушение на меня и Буденного, постоянные провалы за границей, нет четкой информации, мы же только воспользовались иностранным опытом, но я вас не за этим пригласил. Подготовьте мне доклад по женам наших чиновников, кто и чем занимается, у кого какие наклонности и кто чем интересуется. рисуется, четко поставил задачу Сталин. «Для чего?» – осторожно спросил Бубнов. «Для того, чтобы передать им отобранные у нечестных Неппанов предприятия», – ответил ему Сталин, уловив испуг в глазах. «И как это будет выглядеть?» – тут же подобрался Бубнов. «Очень просто. Твоя служба и отдел Слуцкого в паре будут проверять Неппанов. Кто нарушает закон, будем перерегистрировать предприятие в колхозно-кооперативные хозяйства и назначать жен наших чиновников. Пусть свою энергию тратят на пользу народу, а не на интриги среди мужей». Наконец придумал Сталин, как прижать Неппанов, но и при этом не разрушить экономику эту тему с греком, заставил Сталин не так резко менять и переводить все на социалистическое хозяйство. Но и от борьбы с Непманами он тоже не отказался. Это была борьба не только за контроль над денежными потоками, но и за власть и за свободное время граждан, и на что это время будет направлено. Кроме этого, меня интересует все, что есть на Евдокимова, Голощокина и его протеже Ежова. Также меня интересует Фриновский, Акулов, Булатов и какое ко всему это имеет отношение Микоян, продолжил отдавать распоряжение Сталин. Но, начал Бубнов, Андрей Сергеевич, ты нарком внутренних дел. Это самое важное должность в нашей стране. Если ты оплошаешь, то мы загубим дело Владимира Ильича и всей нашей революции. Ты и твой наркомат будут получать ресурсы в первую очередь, но и от тебя зависит, кто будет стоять на страже наших завоеваний. Очень хорошо подумай. Иди, я жду результатов, отпустила задачного Бубнова Сталин. Следующий день Сталин проработал, интенсивно стараясь разобраться в особо срочных делах. А на другой ему пришлось изменить свой распорядок дня и встать пораньше, чтобы до заседания успеть ознакомиться с докладом Бубнова. После обеда все собрались, и возобновилась схватка за ОГ ресурсы. Главные возмутители спокойствия были Ефим Евдокимов, которого поддерживали многие чекисты, такие как Ольский, Мессинг, Воронцов. Вторым был Голощокин. Он хоть и был подвергнут критике за казахские дела, но не растерял влияние в политбюро. В докладе Бубнова был намек на его тесные связи с троцкистами. Его поддерживал Фриновский, который командовал отрядом ЧОН, который не распустили. Наоборот, переименовали и увеличили. Он стал командиром военкомом отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского при коллегии ОГПУ. Один из самых жестоких карательных отрядов отметившийся почти во всех уголках СССР, примечание автора. Сталин обратил внимание на возросшее влияние Оргроспредотдела ЦК ВКПБ на силовые структуры страны, слишком частое их закулисное вмешательство в жизнь страны и в то же время нежеланием отвечать за совершенные ими ошибки. Причем Голощокин не сам хотел быть главой ОГПУ, в отличие от Евдокимова, а пропихивал кандидатуру Ежова на одну из высоких должностей в ОГПУ. И как удалось узнать Бубнову, Ежов был сексуальный партнер Голощокина. Не то, что это было чем-то необычным, но большая часть таких любителей работали в наркомате и на странных дел. Сам Сталин их не любил, но вынужден был терпеть из-за нехватки квалифицированных кадров. Кроме того, сам Ежов успел обзаветись любовницей женой посла Польши. Чуть позже вторая жена Ежова, с которой он познакомится в 1930 году на курорте в Сочи. Случайно ли? Бывшая жена директора издательства «Экономическая жизнь» Алексея Гладуна, которого переключили на дипломатическую работу. Евгения сопровождала супруга в Лондоне и в Берлине. Там она познакомилась с Исааком Бабелем. Осенью 1928 года Евгения Гладун вернулась в Москву и поступила на работу в редакцию «Крестьянской газеты машинисткой». Бросает мужа и сходится с перспективным начальником всесильного орграспредотдела ЦК Ежовым. Не странно ли? Очень похоже на классическую медовую ловушку. В Москве в просторной квартире Евгения Ежова организовала светский салон. Здесь можно было встретить работников аппарата ЦК, видных партийных функционеров – Поскребышева, Косарева, Эйхе, журналистов, писателей и деятелей искусства. И наверняка влияло на мнение окружающих, что еще раз доказывает влияние жен чиновников на политику СССР. Примечание автора. А вот это было уже нехорошо. Тут же возникал вопрос – кто же кого имел? Ну и третья группа, которая тоже очень хотела получить кусок пирога в ОГПУ – это Акулов, у которого за спиной маячили Булатов, Куусинин, Шверник и хитрый Микоян. Но этих больше интересовал пост главы. иностранной разведки После высказываний, докладов по обстановке и различных сопутствующих споров, наконец приступили к более конкретным предложениям. Заседание затянулось до полуночи, и теперь хмурый Сталин в компании Буденного возвращался в свой кабинет. Несмотря на демонстрацию, всем свое расстроенное и хмурое лицо, внутри вошликовал. Ему удалось вновь обыграть своих политических соперников. Часть банально купив, а часть хитрыми манипуляциями разъединить и приобрести колеблющихся новых членов. Это политическое болото готово было голосовать за любого, кто только будет их сытно кормить и хорошо. одевать Для этого ему пришлось использовать серебро грека, которым грек расплатился за произведение искусства и старинные ценные вещи. Сам Сталин же хотел использовать этот резерв осенью, но не вышло. Откуда у вас, товарищ Сталин, появились неучтенные дополнительные средства? Задал неприятный вопрос на заседании акулов. Этой группе пришлось уступить и выделить средства для создания пятой службы в ОГПУ. Это отделение будет осуществлять прокурорский надзор за действиями работников ОГПУ. Потому что товарищ Сталин вынужден заниматься делами, которыми у нас заведует товарищ Микоян. Мы уже не раз поднимали вопрос на политбюро о плохой работе товарищами каяна и его комиссариатте торговли прошу это учесть товарищи ответил тут же вождь это случайно это не связано с французским торгшом который приводит корабли в таганрог «Это поэтому вы закрыли полуостров, а Будённый устроил обыск, как при царях в Ростове. Что вы скрываете от товарищей?» — выкрикнул раздосадованный Евдокимов, который не смог добиться назначения на пост начальника ОГПУ. «Это прежде всего связано с покушением на него в Москве и убийством его людей в Таганроге», — перебил поморщившись его Сталин. «Теперь уже за греком устроят настоящую охоту, как только он появится. И наверняка будут искать подходы или не давать ему торговать. Останется ли грек верный слову или будет играть и нашим, и вашим?» Тут же задал сам себе вопросы Сталин. И таких вопросов, споров компромиссов было сп вечер очень много. Сталину удалось разбить связку Голощокина и Фриновского. последнего с его дивизии к его большой радости отправят в Среднюю Азию. Там еще остались зажиточные беки и их гаремы, и на крупном лице Фриновского играла улыбка в предвкушении азиатских развлечений. Командующего Примакова, раз не состоялся афганский поход, с большей частью его людей перебросят на польскую границу. Опять же, деньги на эти перемещения пошли из греческого фонда Сталина. В остальном все, за малым исключением, таким как Мессинга назначили одним из заместителей Артузова, осталось прежним. Но вот в конце заседания хитрые товарищи проголосовали найти неучтенные денежные средства и технические, Материальные возможности товарищу Сталину для нормальной работы вновь созданных организаций, штаты которых они постарались раздуть как можно шире. А это включало в себя машины, оружие, главным образом пистолеты и патроны к ним. Туда же вошли кожаные куртки, хорошая обувь и спецпайки. В общем, постарались нагадить за проигрыш, как только смогли, в надежде, что Сталин не сможет обеспечить новые службы необходимым, чем вызовет недовольство самих сотрудников к себе и подорвет этим у них свой авторитет. семён вы много средств взяли у бандитов в Ростове?» – спросил Сталин, как только зашли в его кабинет. Он осознал, что того с серебра грека и что есть на складе Берсона, едва хватит ли на треть новых расходов. Серебро и бумажное я привез, но там совсем мало для новых служб. А золото опечатал и оставил в банке Таганрога. Понял, что беспокоит вождя, ответил Буденный. Значит так. После нескольких минут хождения по кабинету и размышлений принял решение Сталин. Согласовывай с Бубновым и проведи такие же акции с бандитами в Саратове и Астрахани. Серебро, бумажные деньги и другие ценности переправишь в Москву, а золото опечатай и опять спрячь в Таганроге. Предупреди Потоцкого, чтобы об этом никто кроме нас не знал. Еще раз поговори с Гречко, пусть усилит охрану полуострова. Без моего разрешения никаких комиссий и остальных туда не пускать. Опять хочешь втихаря поменять у Грека на серебро и машины? Засмеялся Буденный, обрадованный такому решению. А что, у меня есть другой выход? Улыбнулся Сталин и подправил усы поняв, что Буденный полностью поддерживает его решение.